13 апреля. Я так и не хожу в пекарню. Я попросил мисс Флин, мою хозяйку, позвонить мистеру Донору и сказать, что я заболел. Мисс Флин, кажется, начала бояться меня. Я понял наконец, почему надо мной смеются и думаю, это открытие поможет мне. Я был настолько глуп, что даже не понимал, до чего я глуп. Людям становится очень весело, когда дурак делает что-нибудь не так, как они. Зато теперь я знаю, что каждый день становлюсь чуточку умнее. Я знаю, что такое пунктуация и как правильно писать слова. Мне нравится выискивать трудные слова в словаре, и я легко запоминаю их. Я стараюсь писать отчеты как можно аккуратнее, но это отнимает уйму времени. Я много читаю, и мисс Кинниан говорит, что я читаю очень быстро. Я даже понимаю многое из того, что читаю. Бывает так, что я закрываю глаза и вижу перед собой целую страницу, словно картину. Утром я проснулся и долго лежал в постели с открытыми глазами. В стене, отгородившей мой мозг от остального мира, появилась огромная дыра, и я вышел сквозь нее. Это было давно. Очень давно когда я только начинал работать у донора. Я вижу улицу, на которой стоит пекарня. Сначала все как в тумане. Потом начинают проявляться отдельные детали. Они кажутся настолько реальными, что я как будто и в самом деле стою там. Тщедушный старик с детской коляской, переделанный в тележку с угольной жаровней. Запах жареных орешков. Снег на тротуаре. Долговязый молодой человек с широко раскрытыми глазами и выражением испуга на лице уставился на вывеску. Что там написано? Теперь-то я знаю. Пекарня донора. Но заглядывая в глубины памяти, я не могу прочитать вывеску его глазами. Он не умеет читать. Этот парень с испуганным лицом я... Чарли Гордон «Слепящие неоновые огни, рождественские елки и прохожие, люди в пальто с поднятыми воротниками, их шеи укутаны теплыми шарфами, а у него нет перчаток, его руки замерзли, и он опускает на землю тяжелые коричневые бумажные мешки». Он остановился, чтобы получше рассмотреть маленькие заводные игрушки на лотке уличного торговца, переваливающегося с ноги на ногу медвежонка, подпрыгивающую собачку, тюленя с крутящимся на носу мечом. Топает, прыгает, крутится. Если бы эти игрушки были его, он стал бы счастливейшим человеком в мире. Он хочет попросить краснолицего торговца, чьи пальцы торчат из рваных дешевых перчаток, минутку, всего одну минутку подержать медвежонка. Но ему страшно. Он поднимает свой груз и взваливает его себе на плечо. Пусть он худ, но годы тяжелой работы закалили его. «Чарли! Чарли! Наш Чарли!» Вокруг собрались дети. Они весело смеются и дразнят его. Собачки, тявкающие под ногами. Чарли улыбается им. Ему хочется положить пакеты на тротуар и поиграть с ними. Но пока он раздумывает, что-то ударяет его в спину. Это ребята постарше швыряют в него куски льда. В подворотне... Недалеко от пекарни расположилась компания парней. «Смотри-ка, Чарли!» «Эй, Чарли, что это там у тебя?» «Чарли, кинем кости!» «Двигай сюда, повеселимся!» Но в подворотне есть что-то пугающее. Темнота, смех... По коже бегут мурашки. Он пробует понять, что же страшит его, но вспоминает только грязь и помои на одежде. Дядю Германа, выскочившего на улицу с молотком в руке, когда он пришел домой весь заляпанный дерьмом. Чарли подальше обходит гогочащих парней, роняет мешок, поднимает его и, что есть духу, бежит к пекарне. «Где тебя носило, Чарли?» — орет Джимпи из глубины дома. Чарли протискивается сквозь вращающиеся двери и сваливает кипу пакетов на один из желобов, спускающихся в подвал. Он прислоняется спиной к стене и засовывает руки в карманы. Ему нравится здесь. Полы белые от муки, белее закопченных стены потолка. Толстые подошвы его ботинок покрыты белым налетом. Мука забилась в швы и дырочки для шнурков. Она у него под ногтями и в трещинах на коже мозолистых рук. Присев на корточки, он расслабляется. Бейсбольная шапочка с большой буквой «Ди» сползает ему на глаза. Он любит запах муки, сладкого теста, хлеба и пирожков. Печь потрескивает и нагоняет на него сон. Сладко, тепло. Он спит. Внезапно он изгибается, падает и со всего размаху врезается головой в пол. Кто-то, проходя мимо, ударил его, спящего, по ногам. Вот и все, что я вспомнил. Я представляю себе эту сцену совершенно отчетливо и не могу ничего понять. Так же было и с кино. Я начинал понимать, о чем фильм, только после того, как смотрел его три или четыре раза. Нужно спросить доктора Штрауса.